Глава 27. Три человека: болезненно худой темнокожий парень в порванной одежде, испуганная блондинка и напряжённый озирающийся мужчина с незажжённой сигаретой в руке передвигались по улице, стараясь не привлекать к себе внимания. Впрочем, это было довольно сложно. Диана сделала всё, что могла, чтобы привести одежду Амина в приемлемый вид. Но лохмотьям могло помочь разве что волшебство. «Мы не можем идти вот так по городу», — прошипела Диана Максу. «Посмотри на его одежду. Нам нужна хотя бы чистая нерваная футболка. Ещё не хватало проблем с полицией». Макс кивнул. «Вон там». Он показал рукой в сторону раскидистых деревьев. «Есть скамейка. Ждите меня». «Куда ты?» «Ближайший магазин одежды в пяти кварталах». «Я вернусь быстрее, чем ты думаешь», — заверил Макс и скрылся за ближайшим домом. Диана обеспокоенно вздохнула и жестом позвала Амина за собой. «Я её больше не увижу, да?» — грустно спросил Амин, сидя на полосатой скамье с чугунными боками. Она крикнула, что мы ещё встретимся, но это не так. Она это сказала, — чтобы мне было спокойнее». Диана растерялась. Ей вообще плохо было понятно, что происходит. Едва удалось примириться с собственной жизнью или смертью, или тем, что может произойти. Всё так запутано. А теперь ещё этот мальчик свалился им на голову. Всё, что Диана чётко понимала, его нужно накормить и переодеть. «Я не знаю», — честно призналась она, — «Но, может быть, у Макса будут какие-то ответы. Давай его дождёмся, а потом будем делать выводы». Амин молчал, его лицо становилось всё мрачнее. «Как ты оказался рядом с русалкой?» — попыталась разговорить его Диана. Она беспокоилась, как бы парнишка не выкинул чего-нибудь. «Её зовут Марга», — сердито уточнил Амин, но всё же продолжил. Они потопили корабль, на котором я плыл. Марга взяла меня в плен. Она говорила, что это её развлечение — брать моряков в плен и смотреть на их отчаяние перед смертью. Глаза Дианы расширились. И после этого ты грустишь, что не увидишь её больше? Мне кажется, радоваться надо. А что ты делаешь с ним, с этим парнем? «Он ведь тоже один из них, да?» Диана прикусила язык. Она хотела сказать, что это другая ситуация, что она бы не была с Максом, и они бы давно разошлись своими дорогами, если бы не тот факт, что она должна умереть, и ещё много-много всего. Но поняла, что её объяснения звучат жалко и похожи на попытку оправдаться перед незнакомцем. Разговор не клеился, поэтому... Диана очень обрадовалась, увидев Макса в конце аллеи. Перспектива остаться надолго с хмурым подростком наедине её совсем не радовала. Амин переоделся тут же, на лавочке, и порванная одежда отправилась в ближайшую урну. «Что дальше?» — спросила Диана. Она нервно теребила браслеты и воровато оглядывалась. Сердце отказывалось биться спокойно и ровно, то и дело выдавая кульбиты — хотя Диана даже не могла объяснить, чего именно она боится. В кармашке сумки заиграла любимая мелодия. Девушка вздрогнула от неожиданности и достала телефон. Макс глянул через плечо. На экране высветилась Крис. «Не бери трубку. Не время делиться сплетнями», — грубо парировал Макс. «С каких пор я должна спрашивать, могу ли поговорить с подругой?» — огрызнулась Диана. — А если ей угрожает этот чокнутый Бруно? Максимилиан махнул рукой, мол, делай, как знаешь, и отвернулся к Амину. — Ты в порядке, Крис? — вместо приветствия спросила Диана. — Это я тебя хотела спросить? — Пришла тебя навестить, а мне говорят, что ты ушла. — Крыша потекла совсем? — истерично кричал голос трубки. Диана облегченно выдохнула. По крайней мере, Кристина в безопасности. Пока еще. Да, прости, не успела предупредить. Я решила, что лежать и пить таблетки можно и дома. Ди, ты должна находиться под наблюдением врача. Если бы это было так, меня бы не отпустили. Успокойся и перестань на меня кричать, иначе я положу трубку. Ладно, прости, зая. Голос Кри стал тише а истеричные нотки мгновенно пропали. «Ты дома? Давай привезу тебе поесть хотя бы». «Спасибо, дорогая, Макс уже всё купил», — соврала Диана. «Я позвоню тебе позже, ок? Обещаю себя беречь». Голос девушки предательски дрогнул на последних словах. Она ненавидела ложь, и сейчас было противно осознавать, что приходится врать лучшей подруге. Диана убрала телефон обратно в сумку, руки слегка подрагивали. Она проглотила горький комок слёз, глубоко вдохнула и обернулась. Макс с Амином стояли чуть поодаль. «Я поклялся Марге, что буду оберегать тебя и доставлю туда, где ты будешь в безопасности», донеслись до Дианы наставления слуги смерти. «Давай не будем осложнять друг другу задачу. Просто делай, что я говорю. Идёт?» Макс закурил и вопросительно посмотрел на парня. Тот только молча кивнул. «Всё в порядке?» — поинтересовалась Диана и подошла к ним поближе. «Мне кажется, пора поесть. Диана, ты не пригласишь нас в гости?» — намекнул Макс. Спустя час они сидели на маленькой кухне. Тишину нарушал только звук закипающего чайника и редкое перезвякивание браслетов. Диане казалось, будто все её нервы намотали на кулак и периодически дёргали, управляя ею, словно марионеткой. Тишина вокруг стала невыносимой. Ещё немного, и это молчание заполнит собой лёгкие, заставит захлебнуться в нём. Диана взяла с подоконника обшарпанный планшет и включила на нём радио. Бодрый голос диктора прорвал толстую стену тишины, и позволил немного вдохнуть. Но сразу после этого в эфире зазвучала грустная баллада о неразделенной любви, от чего стало ещё тоскливее. Ты, наверное, хочешь отдохнуть, предположила Диана, вопросительно глядя на Амина. Она спросила это не столько из участия, сколько из желания сделать хоть что-то, хотя бы малейшее действие, которое будет ей подконтрольно. Вся эта ситуация, вынужденное доверие тому, кто так долго её обманывал, невозможность поделиться переживаниями с подругой, в конце концов, полная неопределённость дальнейшего, так давила, что Диане просто необходимо было найти то, что она сможет контролировать. Получив от Амина утвердительный ответ, Диана отправилась в гостевую комнату и застелила диван. «Ну и влипли мы с тобой, подруга». Пробормотала она своему отражению в маленьком круглом зеркале, выходя из гостевой спальни. Диана вернулась на кухню и сообщила Амину, что для него всё готово. Парень не заставил себя уговаривать и тут же отправился спать. Не прошло и пяти минут, как из спальни донеслось мирное сопение. «Расскажи, что мы должны делать дальше», — потребовала Диана. «Всё довольно сложно», — «Прошу просто... Делай, что я скажу», — вкратчиво ответил Макс. Диана приподняла бровь. Её губы сжались в тонкую нить и мгновенно сделали из милого личика злую гримассу. «Хочу напомнить, что это моя жизнь», — прошипела она. «Я не марионетка и не позволю собой управлять. И я хочу знать всё, что предстоит преодолеть». «Чёрт!» — привычно ругнулся Макс, — Машинально махнул рукой в сторону дверного проёма и бросил появляющиеся дымки. «Исчезни!» Диана вновь приподняла брови, но теперь уже от удивления. «Ди», — продолжал мужчина, игнорируя её смятение, «я не собирался тобой управлять. Пойми, это всё довольно непросто. Скажи я тебе в больнице что мы отправимся к русалке, ты бы мне поверила». «Не сравнивай», — слабо возразила она. «Тогда я ещё не понимала до конца, что вообще происходит и что... «В общем, что вы существуете?» Макс усмехнулся и покрутил в руках уже пустую кружку. «Расскажу, когда вернусь». «Нужно сделать парнишке документы», — он махнул головой в сторону комнаты. «Иначе далеко мы не уйдём». «Как ты это сделаешь?» «Не я. У меня есть, назовём их, слуги. Это задача им по силам». «Думаешь, Амин доставит нам проблем?» Спросила Диана, перебирая браслеты на запястье. «Надеюсь, что нет». Макс поставил на стол кружку и вышел. Входная дверь тихонько захлопнулась за мужчиной.